Глава 10. 19 часов 43 минуты. Данн раз уже третий раз перечитывал папку в синей обложке. Он прочёл её сразу едва доставили, как и всегда. Потом ещё раз по дороге в губернаторский дворец, закрыв папку, он положил её на колени. Голова шла кругом. Сейчас он был в своём кабинете на втором этаже большого дома. Дом стоял высоко на пике, а свинцованные эркерные окна выходили в залитый светом сад, а далеко внизу раскинулся город и бескрайний простор бухты. Старинные дедовские часы пробили без четверти 8. Осталось 15 минут. Скоро приедут гости, начнётся приём, и всех нас увлечёт и потащит за собой новая бессмысленная суета. А может, лишь продолжится прежнее. Высокие потолки, панели из старого дуба, тёмно-зелёные бархатные шторы, ковры из китайского шёлка, комната была мужская, удобная, чуть старомодное, но очень дорогое сердцу. Снизу доносились приглушённые голоса слуг. Одолев подъём, мимо проехала машина. Зазвонил телефон. Да? О, привет, Клаудия. Я так и не дозвонилась Цуянятой бань. Вовсе его нет. Он не объявлялся? Нет. Ещё нет. Постарайтесь всё же дозвониться. Хорошо? До скорого. Пока он сидел в глубоком кресле с высоким подголовником в смокинге, но ещё без галстука, и рассеянно смотрел в окно. Этот вид всегда ему нравился. Но сегодня вечером он чего-то ждал, думая о Севрине, и о предателе, и обо всех дурных предсказаниях, содержащихся в докладе. Что делать? Смеяться, произнёс он вслух. Ебиться на смерть. Он встал и лёгкой походкой двинулся к картине маслом, висевшей на стене над каминной полкой. На полотне был изображён Дирк Строн. Массивная старинная резная рама с облетевшей кое-где позолотой с одного бока была незаметно подвешена на петлях. Она стёрла картину от стены и открыл сейф, в который она прикрывала. В сейфе хранилось множество бумаг, часть изо аккуратно перевязана халыми ленточками, старинных и не очень, а также несколько небольших коробочек. аккуратный, хорошо смазанный и заряженный маузер с прикреплённой к нему с одной стороны обоймой, коробка патронов, огромная старая Библия в теснённом переплёте из старой кожи с гербом Стровнов и семь папок в синей яблошке, таких же, как и та, что он держал в руке. Он задумчиво поставил её к стольным по порядку. В какой-то мгновении он смотрел на папки, потом стал закрывать сейф, но передумал, остановив взгляд на старинной Библии. Пальцы погладили её, потом он взял книгу в руки и открыл. Старинным с Urguчом к толстому фолиацу были прикреплены грубо разломанные половинки двух древних китайских бронзовых монет. Так, да, этих половинок было четыре, потому что на бумаге остались на шлёбке такого же красного сургуча с характерными отпечатками. Наверху страницы каллиграфическим почерком было выведено: "Клянусь Господом Богом, что всякому представившему другую половину любой из этих монет, я дарую всё, что он не попросит". Ниже стояла подпись Дирка Струана, датированная 23 февраля 1841 года, а далее завитушки из Агагулины, оставленные рукой Кулума, Струана и других тайбаний. В последнем шел рощерк Яна Данроса. Рядом с тем местом, где раньше лепилась одна из половинок, было записано «У Фан Чой оплачено частично марта месяца 29-го числа года 1841-го от Рождества Христова» и снова подпись Дирка Струана. А 18 июня 1845 года Кулум Строн чуть ниже приписал «Оплачено полностью». Рядом с гнездом второй половинки имелась отметка «Сунь Чень Ятт». «Оплачено полностью» 10 октября 1911 года и размашистая подпись «Карга Строн». Ах, какая милая надменность, воскликнул про себя восхищённый Данрас. Чувствовать себя настолько уверенно, чтобы подмахнуть это карга, а не тестрон. Пусть видят будущие поколения, сколько ещё будет этих поколений. Сколько им ещё тайбаням придётся ставить свою подпись в слипую. и обещать перед Богом, что клятва человека, умершего уже полтора-ста лет назад, будет исполнена. Он задумчиво провел пальцем по рваным краям двух оставшихся половинок монет. Через мгновение плотно закрыл Библию, поставил ее на место, дотронулся до корешка на счастье и закрыл сейф. Эрнемоф картину на месте. Он глубоко засунул руки в карманы и, встав перед огромным камином, топку которого заслонял старинный китайский экран, стал смотреть на портрет в массивной резной раме из старого дуба с гербом Стронов, который уже кое-где треснул и пообкалолось. Этот портрет Дирка Строна нравился ему больше всего. и стаф Тайбаниум Ян перенёс его из долгой галереи и повесил на почётное место в кабинете Тайбаниум вместо портрета Карги Строн, который красовался над каминной полкой со времён основания большого дома. Оба полотна принадлежали кисти Аристотеля Квенса. Дирк Строн был изображён в полный рост, На фоне тёмно-красной занавеси широкоплечий надменный в чёрном сюртуке с глубоким вырезом, белым камзоле, белым шейным платке, кипенно-белой рубашке с вырезом и оборками Густые брови и резко очерченный нос, гладко выбритое лицо, рыжеватые волосы и бачки, презрительные, искривлённые, чувственные губы, зелёные глаза, которые, казалось, ещё зеленее на фоне чёрного, белого и тёмно-красного, пронизывали нас сквозь. Дан раз смотрел на него с полуулыбкой, неустрашённый, не, не преисполненный зависти, а скорее успокоенный взглядом предка, смотрел, зная, что в какой-то мере одержим дирком. Подняв бокал с шампанским, он полушутливо обратился к кортеине, как чистенько делала прежде твоё здоровье. Я ощутил на себе ответный взгляд. Что бы интересно предпринял ты, Дирк? Дирк, парень-зрак. Ты, вероятно, сказал бы: "Просто найди предателей и убей", пробормотал Данрас вслух. И, видимо, был бы прав. Узнав о кратев полиции, он был потрясён. Но далеко не так. какую информацию шпионской сети Севрин и о связях в Штатах и поразительных тайных завоеваниях коммунистов в Британии. Где чёрт возьми Грант берёт всю эту информацию? спрашивал он себя в сотый раз. Данн раз вспомнил их первую встречу в шестидесятом, сразу после того, как он стал тайбанем. Алан Мэдфорд Грант оказался лусееющим, похожим на эльфа человечком, большаглазым, с крупными зубами, аккуратный костюм в очень тонкую полоску, котелок. Грант сразу понравился ему. Не волнуйтесь, мистер Данрас, уверяю вас, если я возглавлю вашу исследовательскую группу, не принимаю на себя обязательства ограничится работой на вас, как мы и условились. Никакого конфликта интересов с правительством Его Величества не будет. На самом деле, это уже обговорено с ними. Я буду предоставлять вам, конечно, конфиденциально, конечно, лично для вас и абсолютно не для печати секретные материалы, которые, по моему мнению, не затрагивают государственных интересов. В конце концов, у нас интересы одни и те же, не правда ли? Думаю, что да. Позвольте спросить, откуда вы узнали обо мне? У нас есть высокопоставленный друг, мистер Грант. В определённых кругах ваше имя пользуется большой известностью. Возможно, вас порекомендовал сам министр иностранных дел. Деликатно добавил Данрас. Ах, да. Условия нашей договорённости вас устраивают? Да. Сначала на год, а затем, если всё пойдёт хорошо, продлеваем срок до 5 лет. «А после пяти?» «Еще на пять», — уточнил Данрос. «Если мы достигнем результатов, к которым я стремлюсь, ваш гонорар будет удвоен». «Ах, это очень щедро с вашей стороны. Но могу ли я спросить, чем вызвана такая щедрость? Я бы даже сказал, расточительность по отношению ко мне и предполагаемой группе». У Суньдзы сказано... Мудрому правителю и доброму военачальнику позволяет наступать и завоевывать, и достигать того, что недоступно обычным людям, предваряющее знание. Предваряющее знание можно получить лишь через лазутчиков. Ничто не имеет такого значения для государства, как хитрость и изворотливость его лазутчиков — В десять раз дешевле платить щедро лучшим лазутчикам, чем скудно даже небольшому войску. Аллен Мэтфорд Грант просиял. «Совершенно верно. Мои восемь с половиной тысяч фунтов в год. Это действительно щедро, мистер Дан Рассо, да. Это действительно так. Вы считаете, я могу найти своим деньгам лучшее применение?» «Нет, если я буду делать то, что надо, если я и те, кого я подберу, окажемся лучшими из всех. При всем том, тридцать с лишним тысяч в год на оплату наших услуг, фонд в размере приблизительно ста тысяч фунтов для субсидирования информаторов и приобретения информации специальной техники. Ну, что ж, надеюсь, вы останетесь довольны вложением своих денег. Если вы лучшие, я верну их в тысячекратном размере». «Я и рассчитываю вернуть их в тысячекратном размере», — объявил он, действительно веря в то, что говорит. «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах. Ну а какая конкретная информация вам нужна?» «Самая разнообразная». Коммерческая и политическая, которая поможет Строн спланировать свою деятельность с акцентом на Тихоокеанский пояс, на планы русских, американцев и японцев. О китайцах мы, вероятно, скорее узнаем сами. Чем больше информации, тем лучше». «По сути дела, ценным может оказаться все, что угодно, потому что я хочу вывезти Стронс на международную арену, чтобы компания не зависела всецело от торговли с Китаем». «Очень хорошо. Первое. Я не хотел бы доверять наши доклады почте. Я подберу курьера. Благодарю вас». «Второе. Я не хотел бы доверять наши доклады почте. Я подберу курьера. Благодарю вас». «Я должен иметь свободу выбора, назначения и смещения остальных членов группы и расходования средств». «Согласен. Пяти членов будет достаточно». «Сколько вы собираетесь платить им? Пять тысяч фунтов в год каждому будет прекрасным гонораром при условии, что каждый волен иметь другие источники доходов». На эту сумму я могу нанять самых лучших, да. Экспертов для специальных исследований я буду назначать по мере необходимости, ввиду того, что э большинство наших контактов мы будем поддерживать за границей, в основном в Швейцарии. Можно ли получать средства там, скажем, ежеквартально? Я буду класть всю сумму, о которой мы договорились, на номерной счёт в швейцарском банке. Вы можете брать с него деньги по мере надобности. Действительно только ваши подписи моя. Вы отчитываетесь только мне ежеквартально по остатку. Если хотите установить код, я не возражаю. Отлично. Я не смогу назвать имён в отчёте, я не смогу написать, кому заплачены деньги. Хорошо, согласился Данн, раз подумав. Благодарю вас. Думаю, мы понимаем друг друга. Не могли бы вы привести пример того, что вам нужно? — Например, я не хочу попасть в ту же ловушку, в которую мой предшественник угодил после Суэца. — О, вы имеете в виду фиаско 56-го года, когда Эйзенхауэр снова предал нас, и наступление Великобритании, Франции, Израиля на Египет из-за национализации Нассером канала провалилось? — Да. — Да. «Это нанесло ущерб нашим интересам на Ближнем Востоке. Мы потеряли целое состояние и чуть не обанкротились. Знай предыдущий Тайбань о возможном закрытии Суэцкого канала, мы могли бы, напротив, заработать уйму денег, зарезервировав место для груза, увеличив тоннаж флота». Но в всяком случае имеем мы заранее хотя бы некоторое представление о планах американцев, в частности о том, что Эйзенхауэр опять выступит против нас на стороне Советской России. Нам безусловно удалось бы сократить потери. «А известно ли вам, что лишь несколько часов отделяло нас от победы, когда он пригрозил немедленно заморозить авуары Великобритании, Франции и Израиля в Штатах, если мы не выведем войска из Египта?» Печально произнес маленький человечек. «Думаю, все наши сегодняшние проблемы на Ближнем Востоке коренятся в этом решении Соединенных Штатов». М «Да». США первыми непреднамеренно санкционировали международное пиратство и создали прецедент на будущее. Национализация просто смешно. Сдалось больше подходит слово грабёж. Да, Айзенхауэр действовал вопреки здравому смыслу. Дело ж совсем не обдумано с его стороны было следовать пагубному в политическом плане Ялтинскому соглашению, подписав которое больной Рузвельт и некомпетентный Эттли позволили Сталину проглотить пол Европы, когда с военной точки зрения даже самому тупому политику или усколобому генералу было ясно, что попустительство абсолютно противоречило нашим национальным интересам, нашим и американским. Думаю, на самом деле, Рузвельт терпеть не мог нас, нашу британскую империю. Маленький человечек сцепил пальцы и широко улыбнулся. Боюсь, что у меня, как у работника, есть один большой недостаток, мистер Данрас. Я человек абсолютно пробританский. Я против коммунистов, и особенно против КГБ, основного инструмента советской внешней политики, открытой и постоянно направленного на то, чтобы уничтожить нас. Так что, если желаете, можете не принимать в расчет некоторые мои наиболее желчные прогнозы. Я категорически против лейбористской партии. в которой доминирует левое крыло и всегда напоминаю тем, кто хочет к этому прислушаться, что гимн лейбористской партии носит название Красный флаг. Алан Метфорд Грант улыбнул со лукавой эльфовской улыбкой. Лучше определить свою позицию в самом начале. Я роялист, верный подданный её величества и верю в британский парламентаризм. Вы никогда не получите от меня заведомо ложной информации, хотя мои оценки могут быть тенденциозными. Могу ли я спросить, каких политических взглядов придерживаетесь вы? Мы в Гонконге далеки от политики, мистер Грэнт. Никаких голосований, никаких выборов. Мы колония, а часть и вольный порт, а не демократия. У нас правит монарх. А на самом деле, от имени монарха деспотически правит губернатор. У него есть законодательный совет, но это совет соглашателей. Исторически проводится политика laissez-faire невмешательство государства в экономику. Членам совета хватает ума никому не мешать. Они прислушиваются к деловым людям, проводят изменения в обществе очень осторожно и позволяют всем зарабатывать или не зарабатывать, строить, расти, разоряться, уезжать или приезжать, витать в империях или смотреть на вещи трезво, жить или умирать настолько хорошо, насколько у вас получится. Максимальный налог составляет 15%, но лишь на деньги, заработанные в Гонконге. Мы чураемся политике, она нам не нужна, да и Китай не хочет, чтобы мы проводили какую-либо политику, Он тоже выступает за сохранение статус-кво. Что касается моих убеждений, я рилист. Стою за свободу, за фрибутерство и свободную торговлю. Я шотландец. Я за Стронс, за Лесефер в Гонконге. Я за свободу во всём мире. «Думаю, мы понимаем друг друга. Прекрасно. Я никогда раньше не работал на частное лицо, только на правительство. Это будет для меня новым опытом. Надеюсь, не обмануть ваших ожиданий». Грант на мгновение задумался. «Как суэц в пятьдесят шестом, говорите?» Вокруг глаз маленького человечка собрались морщинки. Ну что же, имеется в виду, что Панамский канал будет потерян для Америки. Но это просто смешно. А, не надо удивляться, мистер Данрис. Это же так просто. 10-15 лет кропотливой работы противника, обилия либеральной болтовни в Америке, а также умелая помощь доброхотов, верующих в изначальную чистоту человеческой природы, Не да добавить сюда небольшой объём хорошо просчитанной пропагандистской агитации студентов, предпочтительно, ах, всегда эти студенты, которых из подволовка направляют несколько отлично подготовленных, терпеливых, профессиональных агитаторов, а ещё законспирированных умельцев из КГБ с его финансами и долговременным планированием. И, пожалуйста, через какое-то время канал может перейти из рук США в руки противника. Советы никогда такого не потянут. Не потянут, вы правы, мистер Данрас, но попытаются. Если если удастся хотя бы блокировать Подамский канал или внести разлад в его работу, разве это не поможет задушить главного, открыто провозглашённого капиталистического врага во время военных действий или даже кризиса. Одно судно затопленное в подходящем месте, а таких мест сотни, или повреждённый шлюз и канал перекрыт на годы. Дэнрис вспомнил, как прежде, чем ответить, налил ещё гранту и себе. Вы всерьёз полагаете, что нам следует подумать о том, как мы будем действовать в таких чрезвычайных обстоятельствах? Да, изрёк маленький человечек с чрезвычайно простадушием. Я к своей работе отношусь очень серьёзно, мистер Дэнрис. Я выбрал её сам. Я нас оставит в том, чтобы предугадывать ходы противника. Я не против России, или Китая, или Восточной Германии, или любой другой страны социалистического блока, напротив, я отчаянно хочу им помочь. Я убеждён, что мы находимся в состоянии войны, что враг всех людей, член коммунистической партии, будь то британец, русский, китаец, венгр, береганец, ирландец, даже марсианин, и что все они так или иначе связаны между собой, а ещё что КГБ нравится это вам или нет, находится в самом центре полутоины. Он отпил из рюмки, которую Данрос только что наполнил. — Великолепное виски, мистер Данрос. — Это лохвый. Его делают на маленьком заводике рядом с нашими фамильными угодьями в Аршире. Заводик принадлежит Стронс. Великолепно — Великолепно! Он с удовольствием сделал еще глоток, а Данрос сделал заметку на будущее. На Рождество послать Аллану Мэтфорду Гранту ящик отверстия. то в виски, если первые доклады окажутся интересными. Я не фанатик, мистер Данрас, и не подстрекатель. Я в некотором роде репортёр и составитель прогнозов. Кто-то собирает почтовые марки, а я собираю секреты. На миг Данрос отвлекся от воспоминаний о фаре, проезжавшей по наполовину скрытому изгибу дороги машины. Он подошёл к окну и, наслаждаясь звуком хорошо отрегулированного двигателя, наблюдал за автомобилем, пока тот не пропал в ночи. Потом сел в кресло с подголовником и снова отдался течению своих мыслей. — Да, мистер Грант, вы действительно собираете секреты, — думал он, поражаясь, как и всегда, масштабом осведомленности маленького человечка. — Севрин! Боже всемогущий, есть ли это правда? Насколько вы точны на этот раз? Насколько я могу довериться вам и рискнуть? — Да. На сегодня получили подтверждение два прогноза из предыдущих докладов Гранд. За год до того он предсказал, что Деголь воспрепятствует вступлению Великобритании в ЕС. что позиция французского генерала будет всё отчетливее приобретать антибританскую, антиамериканскую и просоветскую окраску что под влиянием извне и по рекомендации одного из своих ближайших советников невероятно засекреченного агента КГБ де Голль проведёт долговременную атаку на экономику США с помощью золотовалютных спекуляций Дэндрес тогда не принял во внимание прогноз, посчитав, что он притянут за уши, и упустил возможность заработать целое состояние. Недавно, за 6 месяцев до того, как всё произошло, Гранд предсказал ракетный кризис на Кубе. Кенннди бросит перчатку, установит блокаду Кубы, окажет необходимое давление и выдержит балансирование на грани войны, а Хрущёв отступит, поставив на то, что расчёты Гранта по времени верны, хотя в момент выдачи прогноза Карибский кризис казался весь ма мало вероятным. Данросс заработал для Стронс полмиллиона фунтов, купив фьючерсы на голландский сахар, еще 600 тысяч на бирже, плюс 600 тысяч. Вещей для секретного фонда Тайбаня и разработал долговременный план инвестиций в гавайские плантации сахарного тростника, чтобы задействовать его, как только будет найден механизм финансирования. И теперь он есть, радостно говорил он себе. Паркон. Почти есть, уточнил вслух Данрас. Насколько можно верить «Докладу. Пока что группа Гранта была супервыгодным вложением, несмотря на отдельное отклонение. Да, но это почти то же, что иметь собственного астролога. Если несколько прогнозов оказались точными, это не значит, что такими же будут все остальные. Свой астролог имелся у Гитлера и у Юлия Цезаря. Будь мудрее». Больше осторожнее напоминал себе данрас, что делать. Получается или сейчас, или никогда. Всё времно. Аллан Медфорд Грант писал. В представленных нам документах, которые подкреплены показаниями француженки Мари Дорлиан, задержанной французской полицией 16 июня, указывается, что 5-е управление КГБ, дезинформация Дальний Восток, располагает доселе неизвестной, глубоко законспирированной разведывательной сетью под названием Севрин. по всему дальнему востоку а назначении соврина чётко говорится в выкраденном документе о его формировании цель ослабление ревизионистского китая который официально признан центральным комитетом коммунистической партии советского союза основным противником после капиталистов в США действия Постоянное разрушение Гонконга как бастиона капитализма на Дальнем Востоке и наиболее значительного источника всей иностранной валюты, иностранной помощи, технического и производственного содействия самого различного рода метод долговременное внедрение контролируемых центром лояльных иностранцев в средства массовой информации, правительства, полицию, экономику и сферу образования, но только с соблюдением особых процедур по всей Азии. Начало исполнения немедленно, продолжительность операции условно 30 лет срок исполнения 1980 1983 классификация красный 1 финансирование максимальное утверждаю ЛБ 14 марта 1950 года Интересно отметить, что данный документ подписан инициалами ЛБ, что вероятно означает Лаврентий Берия в 1950 году, когда Советская Россия официально была союзником коммунистического Китая. Но и в тот период неофициально Китай считался врагом номер 2. Смотри наш предыдущий доклад 3/62 Россия против Китая. Исторически для России, с ее имперскими и гегемонистскими устремлениями, Китай всегда был и будет вожделенным трофеем. Обладание Китаем или разделение его на мелкие и враждебные друг другу зависимые государства всегда составляло краеугольный камень внешней политики России. Этому, конечно, должно предшествовать уничтожение Западной Европы, потому что потом, как считают в России, и Китай можно будет проглотить когда угодно. В соответствии с этими документами, Гонконгская ячейка Северина состоит из резидента-контролёра, кличка Артур, и шести агентов. А Бартори нам известно только, что он был агентом КГБ со времени его вербовки в Англии в 30-е годы. Неизвестно, родился ли он в Англии, англичанин ли его родители, но сейчас ему должно быть около 50 или чуть за 50. Его задание, конечно, заключается в долговременной, глубоко законспирированной деятельности. дополняющие картину совершенно секретные разведывательные документы, похищенные из чехословацкой АСБ, государственной службы безопасности и датированные 6 апреля 1959 года, переведенные частично. По информации, предоставленной резидентом Артуром в период с 1946 по 1959 год, завербовано шесть основных глубоко законспирированных агентов. Одному в колониальной администрации Гонконга, кличка Чарльз, в Министерстве финансов, кличка Мэйсон, на военно-морской базе, Джон, в Банке Лондона и Китая, Винсент, Гонконг. Колской телефонной компании Уильям и стороны компания Фредерик. По обычным правилам, личности остальных агентов известны только резиденту. Организовано семь конспиративных квартир, в том числе в Sinclair Towers на острове Гонконг и отеле Девять драконов в Коулуне. У контакта Севирина в Нью-Йорке кличка Джулио. Он очень важен для нас из-за его связей с мафией и Церу. Полагаем, что Джулио это венчан сбонастасио, крупный ракетир и теперешний Дон семьи Саллепионы. Эти сведения проверяются через наши источники в США. Мы не знаем, является ли Частио Севирина глубокозаконспирированный агент противника, внедрённый в полицию. Смотри подробную информацию в следующем разделе. Мы считаем, что да. По нашему мнению, Китай будет стремиться к постоянному увеличению торговых контактов с Западом, чтобы противостоять советской гегемонии и заполнить пустоту и хаос, возникшие из-за внезапного прекращения в полном объёме советского финансирования и отзыва технических специалистов в 1960 году. Китайские вооружённые силы весьма нуждаются в модернизации. Урожаи были плохие, поэтому на многие годы вперёд будет иметь место устойчивый спрос на все виды стратегических материалов и военную технику, а также на продукты, основные виды продовольствия. Рекомендуется на перспективу приобретать американские фьючерсы на рис. Имею честь быть цар вашим покорным слугой, AMG London, 15 августа 1963 года.